Глава тридцать четвертая На следующий день Джеймисон проснулась с опухшим лицом, умылась и прошла на кухню, чтобы приготовить кофе. В дверях она застыла, как вкопанная. «Ты что, просидел вот так всю ночь?» Ама молча поднял взгляд. «Деккер, сейчас семь часов утра», — продолжала Алекс. «Ты вообще не ложился спать?» Вместо ответа он показал свой телефон. «Я прослушал сообщение. Все» нахмурившись Джеймисон прислонилась к стене, кутаясь в халат, поскольку в квартире было прохладно. «Хорошо», — медленно произнесла она. «Алекс, я последний мерзавец. Извини, что ты так волновалась, и извини за то, что я не пришел на ужин». Джеймисон подсела к нему. Потеряв глаза, она посмотрела на него. «Зная тебя, я, пожалуй, не должна была слишком уж беспокоиться по поводу твоего отсутствия. Я хочу сказать, ты далеко не в первый раз меня подвел». Покрутив пояс халата, она добавила. Но, учитывая все то, что произошло недавно, а Майю и все остальное, я просто решила, что с тобой произошло что-то страшное. Если ты в будущем позвонишь мне, я обязательно отвечу. А если не отвечу, тогда, наверное, тебе действительно нужно будет звонить в 911. Нехотя улыбнувшись, Джеймисон пожала ему руку и встала, чтобы приготовить кофе. Вчера я позвонила Мелвину и сказала, что с тобой все в порядке. Деккер поморщился, потому что ему самому это даже в голову не пришло. Черт побери, что со мной творится. «Спасибо. Может быть, получится поужинать сегодня?» – осторожно спросила Алекс. «О, да, обязательно». «Не соглашайся так поспешно. Может получиться, что ты об этом пожалеешь». Приготовив две чашки кофе, Джеймисон поставила одну перед Деккером, а затем вернулась на место. «Ну а теперь поделись со мной той теорией, которая у тебя появилась». Амос шаг за шагом изложил свои мысли. Его слова произвели на нее впечатление. «Осведомитель, да? Эта версия дает ответы на многие наши вопросы». «Проблема заключается в том, чтобы определить, о каком именно деле идет речь. Наверняка их было много». «Но это будет не так уж и трудно. Можно распространить фото Бергшир. Кто-нибудь непременно ее опознает». «Все дело в том, Алекс, что ее фото и так разошлось по всей стране. Об убийстве сообщили все новостные каналы». Джеймисона задачина отпила глоток кофе. «Верно. Интересно, почему в таком случае никто ее не узнал?» несомненно она сменила имя возможно она также изменила внешность ты имеешь в виду пластическую хирургию существует множество способов изменить внешний вид не ложась под скальпель беркшер могла похудеть изменить цвет волос и прическу носить очки или окрашенные контактные линзы чтобы поменять цвет глаз все это может дать неплохой результат можно спросить у патолога анатом делала ли беркшер пластическую операцию это наверняка можно определить при вскрытии Я уже отправил ей письмо по электронной почте. Судя по всему, она встает ни свет, ни заря. Полчаса назад прислала ответ. Никаких признаков пластической операции нет. Кстати, о тех, кто встает ни свет, ни заря, ты не думаешь, что тебе нужно немного поспать? Я не устал. Ну, рано или поздно тебе придется отдохнуть, иначе ты свалишься с ног. Хочешь позавтракать? вот Да, пожалуй. Отлично. Тогда я приму душ. После того, как алекс ушла, мысли Деккера снова обратились к беркшер Точнее, к старому дому в лесу. Он понимал, что флеш-накопитель стал бы самым настоящим кладезем информации. Возможно, на нем было подробно расписано прошлое Бергшир. Имелись ответы на многие вопросы, но кто-то проследил за сотрудниками ФБР, прострелил колесо машины Деккера, напал на него и забрал флешку. Значит, за ними следили или следили за старым домом. Услышав звонок, Амос встрепенулся. Это был телефон Джеймисон. Источник вызова не был опознан, следовательно, его не было в адресной книге. Из ванной доносился шум воды. Можно было просто подождать, когда включится речевая почта, но Деккер решил ответить. «Алло? Здравствуйте, это Нэнси Биллингс. Мне нужны Алекс Джеймисон или Амос Деккер из жбр говорит Амос Деккер. «Ой, здравствуйте. Я преподаю в той школе, где работал Анна Бергшир. Я так понимаю, у вас есть ко мне кое-какие вопросы. Извините, что звоню так рано, но мне скоро отправляться на работу». «Ничего страшного, мы можем встретиться после уроков». «Да, после школы я должна вернуться домой и выгулять собаку, но потом я свободна. Неподалеку от того места, где я живу, есть кафе». Биллингс назвала адрес, и они договорились о времени. Затем Деккер позвонил Богарту и рассказал о своем разговоре с агентом Браун, после чего рассказал о Биллингс и о своей предстоящей встрече с ней. «Я начинаю разработку версии об осведомителе», — сказал Росс. «Понимаю это в компетенции Браун, но у меня тоже есть кое-какие связи». И за долгие годы ФБР расследовала по заявлениям осведомителей много дел, которые потом были переданы в Министерство Юстиции. Поговорив, декер убрал телефон в карман. Зайдя в ванную, сполоснул лицо водой и почистил зубы. Вышел он одновременно с Джеймисон. Та уже обмотала шею шарфом. «Ты поел?» — спросила Алекс. «Нет, как-то выскользнула из памяти». «Ой, память подводит тебя все чаще!» Сухо усмехнулась она. «Ничего страшного. Перехватим что-нибудь по пути на работу». Звонила Нэнси Биллингс. Она преподавала в школе вместе с Бергшир. Я договорился встретиться с ней сегодня после уроков. Будем надеяться, она скажет нам что-нибудь полезное. Когда они вышли на улицу, там их уже ждала Харпер Браун. Она была в джинсах, сапожках, черной водолазки и коричневой кожаной куртке. В руках у нее был бумажный пакет. «Здесь рогалики, и у меня в машине есть кофе». Она посмотрела на Джеймисон. «Но вам не хватит». «Мы собирались распутывать одну ниточку», — сказала Алекс. «Центральное управление РУМО. Досье осведомителей». Браун выразительно посмотрела на Деккера. «Вы в деле? Второй раз предлагать не буду». «Алекс может поехать с нами?» Харпер покачала головой. «Мне и так пришлось изрядно попотеть, чтобы добыть разрешение для вас. Еще одного попутчика точно не пустят». Джеймисон ощетинилась, услышав это замечание. «Ладно, Амос, я дам знать Богорту, когда приеду в отделение». «Закончив в Румо, я тебе обо всем доложу». «Ну, в том объеме, в котором вы допущены», — Браун пристально посмотрела на Джеймисон. «Я поступлю в точности так же», — выдержав ее взгляд, сказала та. Деккер сел к браун и они уехали, оставив Джеймисон на стоянке. Та покачала головой, пытаясь собраться с мыслями. «Пожалуй, мне лучше вернуться в журналистику», — пробормотала она.